Письмо лейтенанта Д. Д. Тыртова отцу полковнику Д. П. Тыртову. Цитируется по книге «Зарисовки войны» 1904 года. Издание 1914 года. Дорогой папа, здравствуй. Прежде всего я жив и абсолютно здоров, так что успокой маму и сестренку. Я, конечно, понимаю, как ты хочешь узнать подробности боя 6 июля у Кадзимы, или как его англичане называют боя при Цугару, ведь ты тоже артиллерист. В этом сражении я принял боевое крещение, и вот, наконец, появилось время, чтобы подробно все описать. В газетах ведь глупости иногда пишут, а то и вовсе откровенную неправду. Как ты знаешь, я получил назначение на должность командира носовой 10-дюймовой башни броненосного крейсера гвардейского экипажа память корейца. Поскольку наши агенты за границей смогли раздобыть таблицы только для 8- и 6-дюймовых орудий, того типа, что стояли на нашем крейсере, а для 10-дюймовых таблиц не было, наш адмирал распорядился составить их самим. Корабль поставили в отдаленной бухте, и мы начали выпускать по плоской косе и берегу по два практических снаряда на каждое отделение прицела, замерять дистанции падения и опять стрелять. Нудное занятие, зато на этих стрельбах я хорошо познакомился с хозяином башни, прапорщиком Платоном Диких. Он одаренный артиллерист, хоть корпус не кончал, и прекрасно чувствует орудие. В прапорщике изунтер офицеров он произведен за героизм в деле Причемульпо, где был наводчиком 8-дюймового орудия канонерской лодки Кореец. Обычно он был за наводчика, я же рассчитывал установку прицела Целика и наблюдал за падениями. Выпустив десятка три снарядов, мы уже понимали друг друга без слов. Прислуга башни также натренировалась вполне. Мы смогли поддерживать темп стрельбы выстрел в минуту. Закончив составление таблицы на дистанции 60 кабельтовых, мы решили попросить разрешения у нашего командира составить ее до предельной дальности, ограниченной возвышением ствола. Английская пушка очень хороша. Стреляет кучнее Ушаковских, да и бронебойность ее должна быть выше. И мы полагали, что имеем все шансы поразить вражеский корабль в слабобронированную палубу на той дистанции, где он стрелять по нам не сможет. Мы думали, что нам откажут, но командир корабля Беляев нашу идею горячо поддержал и ходатайствовал перед контр-адмиралом Рудневым. Тот дал разрешение еще на 20 выстрелов. После составления таблиц, кореец несколько раз ходил на стрельбы одиночно и в составе отряда. Но если 8 и 6 дюймовки стреляли в основном из стволиков из-за нехватки снарядов, то наша башня часть стрельб проводила боевыми зарядами, в том числе и на предельные 80 кабельтовых, и мы попадали. Сейчас ходят слухи о возможном привлечении адмирала к ответственности за разбазаривание казенных средств в виде изношенного раньше срока 10-дюймового ствола корейца и неоправданного обстоятельствами расстрела 70 снарядов и зарядов. На эту бессовестную глупость я могу одно сказать. Если бы все орудийные расчеты отряда тренировались и стреляли как наш, надобности в присылке подкреплений не было бы, мы бы справились с японцами своими силами. Но похоже, нашим морским чиновникам важнее, чтобы снаряды ржавели в арсеналах, чем чтобы попадали во врага. Как жаль, что дяди больше нет с нами. Думаю, он бы меня вполне понял и смог бы что-то быстро поменять. Во время учебных стрельб я обратил внимание старшего артиллерийского офицера на то, что стол подпадения нашего снаряда значительно больше, чем от 8-дюймовых остальных крейсеров. Появилась идея использовать это обстоятельство в бою для уточнения дистанции при стрельбе по одной цели нескольких кораблей, когда всплески путаются. Наши трехфунтовые дальномеры давали погрешности, и стрельба только по их показаниям была не призовой. Обратившись к флагарту, барону фон гревенницу мы получили полное одобрение, и в инструкцию по артиллерийской стрельбе отряда было внесено дополнение, разрешающее при невозможности пристрелки иными способами корейцу уточнять дистанцию стрельбой 10-дюймовки. При этом кореец мы на борту все его так и зовем, без памяти, так что если не возражаешь, я дальше не буду отходить от этой экипажной традиции. Должен при стрельбе постоянно показывать дистанцию на прицеле нашего орудия, чтобы остальные корабли отряда могли ей пользоваться, ориентируясь по большим всплескам. В сражении наш крейсер шел предпоследним в линии, Рюрик концевым. Многие сейчас критикуют такую диспозицию, и я тоже, честно говоря, не знаю, чем руководствовался контрадмирал адмирал Руднев, но у начальства свои резоны. Рюрик, кстати, был довооружен старыми 8-дюймовыми орудиями и имел весьма внушительный бортовой залп. Однако бронебойность этих пушек оставляла желать лучшего. Поэтому старшие артиллеристы, наш и Рюрика, условились, что по возможности мы будем стрелять по одной цели. Рюрик фугасами, чтобы сбить огонь врага и нанести повреждения в небронированных частях. А мы бронебойными или коммонами, так как у нас новые пушки с высокой начальной скоростью. За неделю до выхода начали Аврал по снятию и передаче на хранение в порт деревянных предметов, да и вообще всего ненужного в бою, в том числе даже шлюпок. И хотя ничего не говорилось о цели похода, все знали, идем встречать Аслябю и Аврору. У нас забрали все дальномеры, кроме двух, причем один оставили в нашей башне, и распределили их по остальным кораблям, так как Россия, Громобой и Рюрик их не имели до этого вовсе. Перед выходом в море меня и прапорщика Диких вызвал сам контр-адмирал Руднев и дал приказание стрелять в бою по собственному разумению, по той цели, которую мы сочтем наиболее подходящей и с дистанции, с какой сочтем возможным, не заботясь о расходе снарядов и разгаре ствола, так как после боя планировалась его замена с доработкой станка на почти такой же, захваченный на пароходе контрабандисте вместе с боекомплектом. На кореец перед боем, по приказанию Руднева, в носовые погреба малокалиберных пушек и частично в погреба среднего калибра было загружено 50 дополнительных снарядов и зарядов для них. В бою их, конечно, было мало возможности подать в башню, но после него вполне можно было перегрузить в освободившийся родной погреб. Адмирал сказал, что ожидает процент попаданий из нашего орудия от 2 до 10, это от 4 до 20 попаданий, и что другим наличным калибром отряда с дистанцией более 25 кабельтов броня крейсировками Муры не пробивается, хотя это мы и так знали. Он также добавил, что наше орудие снайперское, от английского «снайпер» — стрелок по бекасам, и мне было лестно такое сравнение хотя в кают-компании начали острить что-то по поводу из пушки по воробьям. В завершение беседы Руднев назвал нас товарищами, хотя формально товарищем был только прапорщик Диких, я же в бою еще не был. Без особых происшествий мы достигли Сангарского пролива, у входа в который и встретились с пятью броненосными крейсерами Камимуры и шестью бронепалубными Тога-младшего. Японцы как будто нарочно ждали нас, появившихся из утренних сумерек, между нами и Владивостоком, на дистанции 90 кабельтовых. Сначала они вели себя нерешительно, медленно сближаясь на почти параллельных курсах. Я на такой дистанции из башни еще не мог видеть врага. Слишком низко. Но еще в порту мы перенесли наш второй оптический дальномер на Марс и провели туда телефон, снятый из отсека минного аппарата. Перед боем Руднев приказал не иметь мин при надводных аппаратах на броненосных крейсерах из-за опасения детонации. Наш старший артиллерист занял там место, управляя стрельбой. Погода была отменная для стрельбы на предельную дистанцию. Почти полный штиль и волна не более балла. Правда, к вечеру волнение увеличилось до двух баллов. Когда дистанция достигла 80 кабельтовых, мы произвели первый выстрел. Стреляли бронебойными. На таких дистанциях большие углы падения. И попав, мы пробили бы врагу броневую палубу. Через полминуты первый снаряд упал между головным и вторым японским броненосными крейсерами. Ведя поправку по целику, сделали второй выстрел. Но на пятом выстреле с дальномера наконец сообщили, что расстояние уменьшается. Мы поняли, почему до этого были перелеты и стали учитывать сближение. На одиннадцатом выстреле недолет Нам показалось, что мы взяли японский флагман-вилку, если этот термин можно применить для стрельбы один раз в минуту, так как предыдущий был перелетом. Но мы ошиблись. 12-й снаряд также лег недолетом. Видимо, виновато было большое рассеивание снарядов на таких дистанциях, 60 кабельтовых по прицелу.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 Если так, то с появлением такого корабля все наши броненосцы, даже новейшие, типа улучшенного Бородино и князя Потемкина, сразу морально устаревают. Примечание редакции. Информацией о принятом на совещании у императора решении прекратить постройку кораблей такого типа, автор письма в то время не обладал. Конец примечания. Падение 15 снаряда, 54,2 кабельтова на прицеле. Мы опять приняли завилку и опять ошиблись. Примечание редакции. На самом деле, бронебойный снаряд пробил грот мачту ниже Марса. Но взрыватель бронебойного снаряда не взвелся. И так как мачта осталась стоять, на корейце этот выстрел посчитали перелетом. Японцы же весь бой опасались падения мачты. Конец примечания. Но вот с 17-м снарядом, похоже, попали. Правда, внешне это никак не отразилось на Идзума. Не было видно ни пожара, ни взрыва. Но, возможно, бронебойный снаряд взорвался внутри корпуса. Примечание редакции. Десятидюймовый бронебойный снаряд памяти корейца пробил шесть дюймов брони среднего каземата, дюймового орудия, выбив его ствол из цап. Пройдя дальше поперек корабля практически горизонтально, он пробил последовательно продольные переборки и, закопавшись в уголь запасной ямы противоположного борта, уткнулся в стык пояса по ватерлинии и второго пояса, где и взорвался. От внутреннего взрыва сдвинулись броневые плиты, и угольная яма заполнилась водой. Когда, делая кроссинг Т, варяг оказался почти по носу у Идзума, контр-адмирал Руднев весьма удивился, почему мы обстреливаем левый борт Идзума, а крен у него на правый. Конец примечания. Примерно в это же время и японцы открыли огонь. Три головных засыпали снарядами варяг, за которого мы изрядно поволновались, а два их концевых били по Рюрику. Мы произвели еще четыре выстрела по Идзума, все без видимого результата. За это время варяг пристрелялся по Идзума и поднял сигнал 46 кабельтовых. Варяг, Богатырь, Россия, Громобой и Витязь обрушили на Идзума прямо-таки шквал снарядов. Он просто скрылся за стеной всплесков. Такого я и в учебно-артиллерийском отряде не видел. В то же время концевые японцы начали попадать в Рюрик, который тоже быстро пристрелявшись по концевому крейсеру японцев Якума, открыл беглый огонь. Наш командир решил помочь Рюрику, и мы тоже принялись стрелять по Якума, но, к сожалению, выучка давно плаванного экипажа Рюрика была значительно лучше, чем наша. Пока мы еще только пристреливались нашими шестидюймовками, старик уже начал нашпиговывать японца снарядами. Мы не различали наших пристрелочных попаданий из-за его стрельбы, а на Рюрике никто не догадался показать дистанцию. Наш башенный дальномер Барра и Струда к этому времени уже откровенно врал, видимо из-за сотрясений или вибрации, а для измерения микрометрами Люжоля-Мякишева дистанция была велика. Пришлось пристреливаться нашей десятидюймовкой, фугасными, чтобы при попадании в воду был отличный от других большой столб. Впрочем, пристрелялись быстро, уже на четвертом выстреле накрыли, а пятым попали ему в борт почти по миделю. Дал команду перейти на бронебойные, но уже заряжался фугас, поэтому следующий выстрел был опять фугасом, и опять попали в борт в районе Фокмачты. Судя по отсутствию видимых повреждений, оба фугаса не смогли пробить броню. Следующий выстрел бронебойным снарядом дал перелет. Примечание редакции. Снаряд пролетел над палубой и, не взорвавшись, сбил дефлекторы второго котельного отделения, чем создал японским кочегарам изрядные проблемы. Конец примечания. И тут у нас вдруг случилась неприятность. Вышла из строя лебедка на подаче снарядов. Видимо, интенсивность наших тренировок и сегодняшней стрельбы сказались не только на разгаре ствола. Молодцы комендоры быстро и без суеты завели тали и начали поднимать 550-фунтовые снаряды вручную. Скорострельность башни значительно уменьшилась. За 10 минут мы сделали только два безрезультатных выстрела. Беда не приходит одна. Наш старший артиллерист дал команду стрелять залпами, чтобы хоть как-то отличать наши падения от рюриковских. И вскоре заметил периодические парные всплески далеко за кормы Якума. Здраво рассудив, что у Рюрика нет спаренных 8-дюймовок, да и залпами он не стреляет. Единственным кандидатом на промехи была наша кормовая 8-дюймовая башня. Проверив секундомером время между залпом и падением, Старарт убедился, что так оно и есть. Запросил по телефону башню о значении целика, и командир башни лейтенант Н ответил верное значение. Пришлось Старарту дробить стрельбу башни, спускаться с Марса и самому бежать разбираться. Оказалось, что горизонтальный наводчик от волнения перепутал знаки целика и брал упреждение верное по значению, но не влево, а вправо. Лейтенант Н. лишь спросил его о значении целика и, получив верный ответ, не удосужился проверить действительную установку. Вскоре восьмидюймовая башня возобновила огонь. Пользуясь паузой между выстрелами, я вылез на крышу посмотреть, что происходит вокруг. Наш командир тоже стоял с биноклем на крыле мостика. Картина была. Папа, может, это и слишком высокопарно, но воистину зрелище завораживало. Ни в одном театре я такого никогда не видел и, возможно, до конца жизни уже не увижу. Варяг и богатырь, набрав полный ход, медленно, но верно охватывали голову японской колонны. Они, по-видимому, вышли из секторов обстрела большинства японских кораблей, так как три головных японца перенесли огонь по России, шедшие под флагом контр-адмирала Небогатого. Россия в паре мест прилично горела, но яростно стреляла в ответ. По Идзума били, варяг, богатырь, Россия и громобой. Японский флагман, хотя и вел частый огонь, упорно ведя свою колонну, представлял собой зрелище довольно печальное. Горящий, с побитыми трубами, надстройками и покосившийся фокмачтой. Витязь стрелял по третьему в линии японцу, Ивате. Как я узнал позже, ему, как и нам, мешали всплески от огня соседей. Рюрик продолжал оставаться под сосредоточенным огнем двух концевых вражеских кораблей. В нескольких местах на нем занялись пожары, а огонь его ослаб. В результате этого падение наших залпов стало вполне различимо. Мы постоянно показывали дистанцию до противника, и, как я потом узнал, Рюрик пользовался нашими данными, так как его, бывший наш, кстати, Баррес Труд, уже был приведен в полную негодность близким разрывом. Якума хоть и дымился, хорошо держал строй и его стрельба была весьма интенсивной, хотя когда я сравнил его с огнем необстреливаемого Такива, сразу стало понятно, что 6 дюймов Якума стреляют реже, да и оставалось их в строю поменьше. Огонь Рюрика не мог не повлиять на него. Я обратил внимание, что японцы примерно через 5 минут стрельбы на пару минут прекращают огонь. Мы стреляли шестидюймовками с залпами и после каждых 20 выстрелов банили орудие во избежание разрыва ствола, так что средняя скорострельность наших шестидюймовок была не больше двух выстрелов в минуту. Японцы, по-видимому, тоже делали перерыв, чтобы пробанить орудие Примечание редакции. На самом деле, из-за низких физических кондиций японской орудийной прислуги и малой механизации заряжания, людям требовался отдых после 20-30 выстрелов, и перерывы в стрельбе были связаны с подменой прислуги с другого борта. Таким образом, японские корабли не могли долго вести огонь на оба борта. Конец примечания. Японские бронепалубные крейсера подтянулись поближе, видимо, тоже намереваясь принять участие в бою. В это время мне доложили, что подача снарядов исправлена, и я занял свое место командира башни. Первый выстрел после перерыва сделали по данным наших 6 дюймовок: Снаряд лег у форштевни Якума. Как выяснилось позже, и Дзума, и соответственно вся японская колонна в это время начала сбавлять ход, поэтому наше упреждение было велико. Мы поправили целик, после чего следующим же бронебойным снарядом С дистанции 34 кабельтовых попали в кормовую башню или погреб Якума. Над башней взвился столб огня высотой с мачту. Полетели какие-то обломки. Японец прекратил стрельбу и покатился вправо, покинув строй. Мы дружно кричали «Ура!», полагая, что ему приходит конец. Но немцы на удивление прочно строят корабли. И через некоторое время Якума потушил пожар на Юте и снова занял место в строю. Его кормовая восьмидюймовая башня больше не действовала. Это было попадание именно наше, так как залп восьмидюймовых и шестидюймовых орудий накрыл Якума только секунд через десять после взрыва. Я ясно видел парный всплеск с небольшим недолетом у борта уже окутанного пламенем крейсера. Но японцы скоро поквитались. Как мне потом рассказывал наш Старарт, на Рюрике попаданием в корму разнесло рулевую машину и заклинило перу руля. Крейсер почти прекратил огонь и начал описывать циркуляцию, хотя и смог потом наладить управление машинами. Но его скорость прямой упала до 7-8 узлов, и он начал на глазах отставать от нас, так как Небогатов не снижал хода. Впрочем, начало увеличиваться и дистанция от японцев до Рюрика, и их огонь стал очень неточным. Такива перенес огонь на нас. Мы же продолжали стрелять по горящему Якума, но уже не особо результативно. Якума даже смог вскоре потушиться, так как нам существенно мешал огонь Такивы. Наш командир явно предпочитал синицу в руках, то есть добить Якума, журавлю в небе, Такиве. Хотя, возможно, и стоило бы попробовать пострелять по Такиве. У нее броня Горвея слабее, чем Крупповская на Якума. В то же время, видя бедственное положение Рюрика, к нему направились все японские бронепалубные крейсера. Подпустив их почти на 20 кабельтов, Рюрик начал разворачиваться к ним неповрежденным левым бортом и поэтому настолько отстал от нас, что мы уже не смогли своим огнем отогнать от него японцев. Контрадмирал Руднев на Варяге, заметив это затруднительное положение Рюрика, лег на обратный курс вместе с Богатырем и, подняв сигнал броненосным крейсерам продолжать бой, контркурсом за нашей линией полным ходом поспешил на помощь Рюрику. Я облегченно вздохнул, ведь где Руднев, там успех. Хоть и раненый, но еще достаточно сильный Рюрик и два наших больших бронепалубника не уступали в артиллерии четырем японским второклассным крейсерам. Рюрик тем временем стал к японцам левым бортом, открыв огонь по головному. Дальнейшего боя этих трех наших кораблей с бронепалубными крейсерами японцев я не видел, так как мы еще примерно с час перестреливались с броненосными крейсерами Камимуры, направляясь к Осту. А последним приветом кораблям японского вице-адмирала от Рюрика стал взрыв каземата на Такиве. Я точно знаю, что мы по нему не стреляли, а Витязь вел огонь по Ивате. Как они смогли попасть с более чем 50 кабельтов из своих допотопных пушек, не знаю, но что взрывом у японца вырвало половину борта, готов поклясться на чем угодно. Это опять к вопросу о разбрасывании снарядов при стрельбе на большие дистанции. Может вероятность попадания и падает, но зато эффект от удара снарядов крупного калибра по тонкой палубе или крыше каземата не сравним даже с десятком попаданий в бортовую броню. Как вы этого у себя в артиллерийском комитете до сих пор не понимаете? Мне это стало ясно после первого же нашего дела. В последние 40 минут сражения мы были в положении обстреливаемого корабля, и я не могу ручаться, куда именно попадали снаряды моего орудия. Помню только, что Якума еще раз покидал поле боя, а по сообщениям с мостика ход японской колонны упал до 16 узлов. На большие машинная команда «Идзума», на котором были сбиты половины вентиляторов и труба, была уже не способна. Когда по команде контр-адмирала Небогатого мы развернулись вдруг и легли на обратный курс, я успел развернуть башню на левый борт и сделал по японцам еще три выстрела. Однако они тоже повернули, причем последовательно. По неизвестной для меня причине оба броненосных отряда отвернули друг от друга практически синхронно. Обратный путь во Владивосток запомнился по сильным устранениям повреждений, в чем принимала участие почти вся команда, и печальным отпеванием погибших и умерших от ран. Ожидаемых ночных атак миноносцев не последовало, возможно из-за хитрой уловки нашего адмирала, который сначала увел отряд на юг и лишь потом повернул к Владивостоку. Утром мы узнали, что бой закончился не в сухую, оказалось, что варяг добил таки подраненную Рюриком собачку. Мы победили, и я внёс в общее дело достойный члена семьи Тыртовых вклад, о чём и имею честь тебе сообщить. В крепости нас ждало ещё одно радостное известие. Пока мы сражались с Камимурой, адмирал Макаров вывел из Артура свои броненосцы и напал на японцев у элиотов. Того был побит и удрал с поля боя потеряв броненосец Фудзи, бронепалубный крейсер и несколько миноносцев. И хотя нашим тоже от него перепало, никто, слава богу, не потонул. Вскоре пришли к нам Аслябе, Аврора, Алмаз и Смоленск. Броненосец был слегка побит, они встретили у пролива Адзуму. После всех этих дел у нас на судах и в городе подъем необычайный, много разговоров о второй эскадре. Вы, наверное, из газет знаете, что Безобразов идет уже в Индийском океане. У нас же все силы сейчас брошены на ремонты, поэтому в ближайшие 2-3 недели писем не ждите. Обними от меня маму и дай нам Бог поскорее вышвырнуть японцев с моря, что несомненно должно произойти, коли мы сражаемся под знаменами таких адмиралов, как Степан Осипович и наш Всеволод Федорович.